Камала, не говоря ни слова, шагнул внутрь и подошел к кровати. Он осмотрел незнакомца и прищурился, повернулся к Хенаове и жестом попросил его оставить ведро и аптечку. Затем шаман простер руки над прикованным к постели незнакомцем и принялся наговаривать. Гарсия хорошо знал многие туземные наречия, но тут он не мог различить ни слова. Закончив, Камала обратился к Падре и сказал ему на отличном португальском. «Этого набе коснулись шавара, злые духи лесных дебрей. Ночью он умрет. Ты должен сжечь тело до восхода солнца». С этими словами Камала повернулся, чтобы уйти. «Подожди, скажи мне, что означает татуировка?» Камала обернулся, нахмурившись. Это знак племени Банали, Ягуаров крови. Он их собственность. Нельзя оказывать помощь рабу Ягуаров. Банги, иначе смерть. Шаман сделал оберегающий знак, подув на кончики пальцев, и удалился, уводя Хинаове с собой. Оставшись один, Гарсия вдруг почувствовал зноб который был вызван отнюдь не кондиционером. Он не раз слышал о Бан-Али, одном из самых таинственных племен призраков джунглей. Его члены наводили ужас тем, что якобы породнились с ягуарами и могли творить невозможное. Гарсия поцеловал распятие и отмел суеверные страхи. Вернувшись к ведру и лекарствам, он смочил губку в теплой воде и поднес к рту пациента — «Пей!» — прошептал он. В джунглях обезвоживание представляет наибольшую опасность для жизни. Падре сжал губку, и вода заструилась по растрескавшимся губам незнакомца. Тот принялся всасывать воду, словно младенец молоко матери, жадно, давясь и захлебываясь. Гарсия приподнял его голову, чтобы пить было легче. Спустя несколько минут... Глаза незнакомца утратили горячечный блеск. Он попытался прижать к себе губку с живительной влагой, но Гарсей не позволил. Обильное питье после столь сильного обезвоживания могло навредить еще больше. «Лежите, сеньор», — твердил он больному. «Дайте мне прочистить вам раны и сделать укол». Человек, похоже, не внял сказанному. С тяжкими стонами он порывался добраться до губки. Когда же Гарсия за плечи уложил его на место, мужчина охнул, и Падре наконец понял, почему тот не мог говорить. У него был отрезан язык. Морщись, Гарсия приготовил шприц с ампицелином и про себя помолился о душах тех извергов, которые вытворяли такое с людьми. Лекарство оказалось просроченным, но лучшего было не достать. Он впрыснул антибиотик в ягодицу больного, а затем стал промывать и смазывать раны. Незнакомец то бредил, то приходил в себя. Будучи в сознании, он постоянно тянулся к своим лохмотьям, будто пытался одеться и вновь отправиться в джунгли. Всякий раз Гарси укладывал его обратно и накрывал одеялом. Когда солнце село и в джунглях наступила ночь, Гарсия взял Библию и принялся читать молитвы об исцелении, впрочем, хорошо понимая, что чуда не будет. Шаман Камала рассудил верно. Незнакомец не доживет до утра. Часом раньше Падре соборовал больного на случай, если тот окажется одним из его братьев во Христе. Во время миропомазания бедняга поежился, но так и не очнулся. Его лоб снова пылал. Антибиотики не смогли остановить распространение инфекции. Несмотря на безнадежность ситуации, Гарсия не прекращал своего сумеречного бдения, последней помощи несчастному. Но ближе к полуночи, когда лес наполнился стрекотанием кузнечиков и кваканьем бесчисленных лягушек, Падры не выдержал и уснул прямо в кресле с Библией на коленях. Через несколько часов его разбудил стон умирающего. Решив, что тот борется за последний вздох, Гарсия вскочил и уронил Библию на пол. Нагнувшись за книгой, он встретил взгляд незнакомца. Глаза его по-прежнему блестели, но жар отступил. Человек вытянул дрожащую руку и снова указал на одежду. «Вам нельзя идти», — сказал Гарсия. Тут на секунду закрыл глаза, покачал головой и опять показал на брюке. Гарсия сдался. Он не мог отказать в последней просьбе, пусть даже нелепой, а поэтому подошел к кровати, взял с пола мятые джинсы и вручил умирающему. Незнакомец схватил их и принялся ощупывать шов на одной из брючин с внутренней стороны. Потом его пальцы остановились, наткнувшись на что-то под тканью. Трясущимися руками он протянул брюки Гарсия. Падре решил, будто у умирающего опять начинается бред, так как его дыхание участилось и стало еще более хриплым. Тем не менее, он уступил этой бессмысленной прихоти, взял брюки и осмотрел место, которое указал незнакомец. Как ни странно, в ткани обнаружилось уплотнение, что-то было спрятано в шов, похоже, потайной карман. Желая разузнать, что в нем, падры достал из аптечки ножницы, тем временем незнакомец со вздохом откинулся на подушке, несомненно, довольный тем, что его послание, наконец, найдено. Орудуя ножницами, Гарсия разрезал шов и добрался до тайника. Там лежал бронзовый круглый жетон. Падре вытащил его и поднес к свету. На жетоне было выгравировано имя. «Джеральд Олес Кларк», — прочел он вслух. «Неужели так зовут незнакомца?» «Это вы, сеньор?» он поглядел на кровать. «Господи Иисусе!» — вырвалось у священника. Лежащий на койке смотрел в потолок невидящим взглядом, бездыханный, с раскрытым ртом. Падре благословил его. «Покойтесь с миром, сеньор Кларк». Гарси опять поднес к лампе жетон и перевернул его. Когда же он прочитал слова на обороте, Во рту священника пересохло от страха. Войска специального назначения Армии Соединенных Штатов. 1 августа 10 часов 45 минут. Штаб-квартира ЦРУ. Лэнгли, штат Виргиния. У Джорджа Филдинга раздался неожиданный звонок. Заместителя директора ЦРУ часто вызывали на всякого рода межведомственные заседания, но получить приглашение от маршала О'Брайена, главы контрольного комитета по охране окружающей среды, было событием из ряда вон выходящим. КО-КООС создали еще в 97-м в качестве отдела разведки, занимавшегося проблемами экологии. На памяти Филдинга отдел ни разу не требовал срочного совещания. Такие меры были предусмотрены лишь на случай угрозы национальной безопасности. Что же могло напугать одинокого Беркута? Как у Брайана за глаза называли коллеги, чтобы он поднял такой переполох? Филдинг быстро прошел фуе, которое связывало старые здания управления с более современным – Новый корпус был выстроен в конце 80-х и вмещал множество молодых подразделений, включая КОКООС. По пути Филдинг поглядывал на картины, украшавшие стены длинного коридора. Портреты предыдущих директоров ЦРУ со времен генерал-майора Донована. Тот возглавлял управление стратегических служб, прототип ЦРУ эпохи Второй мировой. Когда-нибудь непосредственный босс Филдинга займет на стене свое место. Если Джордж правильно разыграет сложившуюся комбинацию, именно ему достанется кресло директора. С этой мыслью он вошел в новый управленческий корпус и, пройдя несколько залов, добрался до крыла с офисами Ко-Кооса. На входе его встретила секретарша. Поднявшись, она доложила. — Господин заместитель, мистер О'Брайен ждет вас в своем кабинете. Секретарша подошла к дверям красного дерева, постучала для порядка и толкнула дверь, придержав ее, пока новоприбывший не вошел. — Спасибо. Внутри филдинга приветствовали ракочущим басом. — Зам директора филдинг. Польщен, что прибыли лично. Маршал О'Брайен встал с кресла. У него были волосы с проседью и фигура человека горы, перед которым даже письменный стол выглядел детской партой. Он указал на соседнее кресло.